Навык accepts. Эта аббревиатура расшифровывается как A activities активности, C contribute содействие, сотрудничество, C comparisons сравнение и E emotions эмоциональность, то есть примерять эмоции, противоположные тем, которые у вас есть. P push оттолкните проблему или отложите её в долгий ящик. G. Thoughts. Мысли, то есть занимайте свой разум другими задачами, а не мыслями и чувствами, связанными с кризисом. S. Sensations. Ощущения. То есть заземление в пяти органах чувств, как описано ранее. Для Алекса это могло бы выглядеть так. A. Быть занятым упражнениями, хобби, домашними поделками, приготовлением пищи и заставлять себя совершать прогулки, когда может. C. волонтёрство на линии помощи в кризисных ситуациях в области психического здоровья, которое он может выполнять из дома и которое приносит ему некоторое удовлетворение от того, что он может помогать другим. С. полезные сравнения. Он понимает, что какой бы серьёзно ни была его травма, могло быть и хуже, и что ему во многих отношениях повезло, что он получил такую поддержку. И когда он чувствует абсолютное отчаяние, Он пытается посмеяться над собой, исчувством юмора отнестись к ситуации. П. ошеломлённый решением, которое ему предстоит принять, оперировать или не оперировать. Он предпочитает просто отдохнуть и обдумать ситуацию, отложив принятие решения до тех пор, пока не успокоится. Т. отвлекается составлением списков покупок, подготовкой подробных бюджетов, разгадыванием загадок или планированием детального проекта сделай сам. С. выполняет упражнение на заземление каждый раз, когда он чувствует, что его мысли снова скатываются в негативную спираль. Как вы можете видеть, даже в ситуации, которая кажется совершенно безнадёжной, у вас всегда есть выбор, и вы многое можете сделать, даже когда кажется, что его нет. Терпимость к стрессу это набор навыков, которые помогут вам выжить и справиться с ситуацией, а не долгосрочная стратегия для того, чтобы прожить свою лучшую жизнь. Это опора, которая поможет вам справиться с бедствием, не усугубляя ситуацию. Но этого само по себе недостаточно. Рано или поздно Алексу придётся решить, делать операцию или нет. Если вас когда-нибудь одолеют негативные чувства, знайте, что у вас всегда есть инструменты, чтобы успокоиться физически, утешить себя, принять происходящее и найти способы справиться с самыми сильными эмоциями по мере их возникновения. Эти инструменты не решат проблему, но они помогут вам пережить худшее в целости и сохранности до тех пор, пока вы не почувствуете себя сильнее и будете готовы искать решение.